a uh. верить с каких только чудес не бывает новогодней ночью в дремучем зимнем лесу словно волшебная книга раскрывает он своей снежной страницы умей только подстеречь до да подглядеть в эту ночь звери и птицы разговаривают человечьими голосами тише Вот в ветвях седой сосны зашевелился старый мудрый ворон. За большим сугробом показался голодный серый ворон. Глядишь, будто нет никого в лесу. Будто у-у-у-у-сто кругом. Глухо! Да меня не надуешь. Я чую. И заяц тут, и белка в дупле, и кураба. Куропатки в сугробе. А, -а, -а. А, -а, а, и ворон тут. Так бы вас всех и съел. Врешь, врешь. Всех не съешь. А ты не каркай. У меня и так с голодухи брюхо свело. Зубы сами щелкают. Иди, иди, брат. Своей дорогой Никого не трогай досмотри да Как бы тебя не тронули Я ворон Зоркой За тридцать верст С дерева вижу Ну А что ты видишь карр По дороге солдат идет Волчья смерть у него за плечами <музы> волчья гибель на боку Ужда <музы> слушать тебя, старого, побегу туда, где тебя нет. <музы> Убрался серый <музы> высоляси, трусило. Эх, расправить бы крылья, Полетать, согреться б, Доставный да оставка. На полянку выскочил заяц. Увидав его, с ветвей старой сосны Спрыгнули к нему две белки. Эй, эй. холодно, холодно, холодно. От мороза дух захватывает. Латки к снегу на бегу примерзают. Белки! Белки! Белки! Белки! Белки! Белки! Белки! Белки, давайте играть в горелки. Солнце окликать и весну зазывать. Давай, заяц! Кому первому гореть? ну да кому выпадет. Считаться будет. Считаться так считаться. Ну, ну касс! Зайка, сой, не ходи, босой А ходи обутой, лапочки закутой Если будешь ты обут, волки зайца не найдут Не найдет тебя медведь, выходи, тебе гореть Мне? Тебя, сай, ходить, тебе Ну ладно, ладно, белочки, буду гореть Гори, гори, ясно, чтобы не ни погасло Глянь, на небо птички летят, колокольчики звенят Мои, Побежали белки Обогнали зайца Прыгнули на дерево И скрылись в ветвях Белки, белки, да вы куда, белки? Эй, белки, так нельзя Это нечестно Я с вами больше не играю А ты прыгни, заяц, прыгни Подскочи, подскочи Хвостом махни да и навязку Хвост короткий Ой, не могу Ой, ничего смешного Не заметили белки и зайца как на поляну вышла девушка. На ней большой рваный платок, старые кофта, стоптанные валенки, грубые рукавицы. За поясом у нее топорик. Тянет девушка за собой санки. Ой, на морозе жарко жарко стало. Говорит, у меня короткой. <смех> Ой, не слыхала бы своими ушами. Не поверила бы. Из лесу на поляну вышел старый солдат. <смех> здравие желаю, красавица. Ты чему же это радуешься? Да? Клад нашла? Или хорошую новость услыхала? <смех> да ты скажи мне, с чего тебе смех-то разбирает? Может быть, и я посмеюсь с тобой вместе. Да нет, вы мне не поверите. Отчего же? Мы солдаты на своём веку всего наслышались, всего нагляделись. Верить верим, а в обман не даёмся. То сейчас заяц с белками в горелки играл. Вот на этом самом месте. Да ну? Ну, чистая правда, ну, прямо как наши ребятишки на улице играют. Гарри, гарри, ясно, что бы не погасло... он за ними, а они от него по снегу и прямо на дерево еще дразнят. Говорят, подпрыгни, подпрыгни, подскочи, подскочи. Так по-нашему и говорят. По-нашему, по-нашему. Ну, скажите на милость. Ну, вот вы мне не верите. Как не верить А нынче день-то какой. Старому году конец, новому начало. А я еще деда своего слыхал. Будто его дед ему рассказывал. что в такой день всякой на свете бывает. Умей только подстеречь, да подглядеть. Это ли диво, что он белки с зайцами в горелке играют Под Новый год и не такое случается. А что же случается? Да вот так ли, нет ли, а говорил мой дед, что в самый канун Нового года Довелось его деду со всеми двенадцатью месяцами встретиться. Да ну! Чисто и правда. Круглый год старик разуму видал. И зиму, и лето, и весну, и осень. На всю жизнь запомнил. Сыну рассказал и внукам рассказать велел. Так до меня одно и дошло. Что вы говорите? А, ну да, это конечно а как же это возможно-то? Чтобы зима с летом, а весна с осенью сошлись Ведь вместе им быть никак нельзя Ах, ну, что знаю, про то и говорю А чего не знаю, того не скажу А ты зачем же сюда в такую стужу забрела, а? Ну я человек подневольный. Меня начальство суда отредило. А тебя кто? Я не по своей воле пришла. Что, в служении ты что ли? Нет, дома живу. Ну да как же это тебя мать отпустила? Мать бы не отпустила. Мать послала вот лес дров нарубить их воросту набрать. А как вы думаете? А может быть, наврал дед? Кто? дед -то? Да. Да и те, кто ж его знает? Может, ты добрал. Да, да. Вонка, значит, ты сирота. тот это амуницией -то у тебя второго срока. Ну, давай я тебе сейчас помогу, а потом за свое дело примус. Спасибо. А какое у вас дело? Да елку тут мне нужно вырубить самую лучшую в лесу. Чтобы и гущей не было... И стройнее не было, и зеленее не было И чтоб была она не выше королевского трона Это для кого же такую елку? Как для кого? Для самой королевы Завтра гостей у нас полный будет Вот и надо нам всех удивить А что же вас на эту елку повесят? Да что все вешают, да у нас повесить Всякие игрушки, хлопушки, да побрякушки Только у других вся эта канитель из бумаги золотой Из стекляшек А у нас-то из чистого золота и алмазов. У других кукол-то из-за этих, то они вэтные. А у нас-то атласные. Да неужели у вас королева ты еще в куклы играет? Так отчего же ей не играть? Она хоть и королева, не старше тебя. Ну, я-то уж давно не играю. Ну, так тебе, видать, некогда. А у нее время есть. Над ней ведь никакого начальства не Как померли родитель король с королевой, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Так значит, и королева у нас сирота? Да выходит, что сирота. Жалко её. Да ведь как не жалко, некому поучить ей уму, разумут. Ну, а теперь пора нам за своё дело приниматься. Тебе хворост собирать, а мне ёлочку искать, а то попадёт мне от нашей сироты-то. Она у нас... шутить не любит. Вот и мачеха у меня такая же. И сестрица тоже вся в неё. Что не сделаешь, ничем им не угодишь. Ну, как не повернёшься, всё не в ту сторону. Да погоди, не век тебе терпеть. Молода ты ещё, доживёшь да и до хорошего. Чё, на что уж наш солдатская служба долгая? А ей срок выходит. Спасибо вам на добром слове. А дайте-ка я вам покажу одну ёлочку. Не подойдёт ли она вам? Такая красивая ёлочка, ну, веточка в веточку. Ну что ж, покажи, покажи. Ты, видно, здесь лесу своя, а? <свят> <свят> Недаром белки с зайцем при тебе в горелке-то играли а? <свят> И пошли они в самую чащу. Исчезли за сугробами. Опустела лесная поляна. Но вдруг... от белых стволов отделился высокой седобородой старик с длинным посохом в руках. Это декабрь месяц. Он раздвинул тяжелые мохнатые ветки. Там, на снежной постели, сладко спал румяный мальчик январь месяц. Брат Январь, Пора, проснись, принимай хозяйство, как будто все у меня в порядке. Снегу нынче довольна, березкам по пояс, соснам по коленам. Теперь и морозу разгуляться можно, беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили вам и солнышком побаловаться можно Спасибо, брат Дикабрь Видать, ты славно поработал А как у тебя на речках да на озерах? Крепкий лед стал Ничего, держится А не мешает еще подморозить Подморозим, подморозил А нами дело не станет Ну, а народ лесной как? Да ведь как полагается. Кому время спать, спит. А кто не спит, тот прыгает, да бродит. Да вот я их сейчас зову, сам поглядишь. Э -э -э -э -э! Бирайтесь, звери, встаю, я вас всех пересчитаю. Давай. Серый волк. Серый волк. Woo, <laughs> woo. И сам барсук, куцик зайцев 10 штук. Ну, теперь птицы мелких и другой народец мелкий. Своих, галок и ворон ровным счетом миллион. Миллион. Хлопнул декабрь месяц рукавицами и ожил лес. Показались исчаще волк и лисица, замелькали на ветвях белки, осторожно выглянули из-за сугроба зайцы. Эти рыжие. А ты что, серые? Думаете, для вас мы сюда зайцев дебелых созвали? Нету же. Сами для себя промышляйте. А нам всех лесных жильцов посчитать надо. И зайцев, и белок, и вас губастых. <связывая> <Ну>. <связывая> Зайчика хочется <связывая> <связывая> Ну ладно, ладно Все вы пересчитаны Можете уходить по своим домам и по своим делам <связывая> <связывая> <связывая> Ну, теперь, брат Декабрь Пора нам к нашему празднику приготовиться Снег в лесу обновить, ветви посеребрить Ну-ка, махни-ка то ты здесь хозяин. они не рано ли? До вечера эти счет далеко. Да вон и санки чьи <свят> стоят. Значит, люди в лесу бродят. Завалишь тропинки снегом, им отсюда и не выбраться. Ну, а ты полегоньку начинай. Подуй ветром, помети метелью. Гости-то догадаются, что домой пора. <свят> не поторопишь их, они до полуночи шишки-то сучьи в лесу сбирать будут. Всегда им чего-нибудь надо. На то они и люди. Ну что ж, начнем помаленьку. Верные слуги, снежные улюхи, Заметите все пути, чтобы в не пройти Ни конному, ни бешему, Ни леснику, ни лешему. Пахнул рукавом декабрь месяц и подняла метель. Замела, завыла вьюга. пустой снег повалил на землю. Скрылись в снежных плотних декабрь с январем. Увязая в сугробах, закрывая лица от вьюги, выбрались из чащи на поляну солдат и сиротка. На плече у солдата стройная пушистая ёлочка, а в руках у падчерицы большая вязанка хворосту. О, метель какая разыгралась, а? Прямо сказать, новогодние. Не видать ничего. А где ж мы с тобой тут санки-то оставили? А вот два бугорочка-то, это они есть. Вот это ваши, они пониже да подлиннее. Нет. А мои повыше да покороче А, ну вот елочку сейчас провяжу И тронемся А ты не жди меня, ступай себе домой -то. А то еще замерзишь в своей одежонке -то. Да и у тебя заметет Смотри ты какая Завируха-то поднялась а. Ничего, мне не в первый раз Ну, готова А теперь шагом марш В путь-дорогу Я вперед, а ты за мной По моим следам, так тебе полегче будет Ну, поехали Поехали. Ох! Ох! Ты чего? Поглядите ка Вон там за той елью двое стоят в белых шубах. Какие Где? Да ничего там нет. Померещен стебе. Это ели. Нет, нет. Вон, вон, я вижу. В шубе и в шапке. Да нынче деревья в шубах и в шапках стоят. Ну, идем, идем, идем поскорее. ты да не гляди по сторонам-то, а то в новогодние метель ты да ищи в лесной глуши и не такое привидится. Ну, идем, идем, идем, идем. Зашагали домой солдат с сироткой, а из-за деревьев опять показались братья месяцы. Декабрь и январь. Ушли? Ушли. Вон они уж где. С горки спускаются. Но, видно, это последний твои гости. Больше в нынешнем году людей у нас в лесу не будет. Запирай лес на ночь, чтоб ни хода, ни выхода не было. Ладно, запру. У-го! Гелые пурга! Сбей летучий снега, ты курысь, ты ты ухом на землю варись. Кутай землю пеленой перед лесом, встань стеной. Вот ключ от самого Чтоб никто пройти не мог Летят, летят снежные хлопья Все гуще, все быстрей Заносят тропинки и дороги Мелькают за окнами королевского дворца Но во дворце всегда светло. Ярко горят свечи, отражаясь в зеркалах. Отблески огня играют на раззолоченных стенах, расшитых золотыми коронами. А вот и сама королева. Вы верно думаете, что это какая-нибудь важная и величественная особа? Нет. Королева просто девочка. Капризная и своевольная. И сидит она не на королевском троне, а за партой. Перед ней стоит старый учитель в больших круглых очках. Он недоволен королевой. Она порядочная лентяйка. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Вы совершенно правы, Ваше Величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром поэты древности обходились без письменных приборов. почему сочинения их наукой отнесены к разряду устного творчества. Однако, смелитесь почтительнейше заметить вашему величеству, что вы написали не вполне правильно. Надо было написать «Мое величество». Ваше? С каких это пор вы стали королем? Нет, я боюсь, что ваше величество не вполне правильно поняли мои слова. Я только хочу сказать, что надо писать не мое, а моё И не величество, а величество. Так будет и правильнее, и красивее. ну а теперь я смелюсь спросить, ваше величество, еще раз взять в руки перышко и начертать собственной вашего величества рукой Ещё всего четыре строчки. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит. О, нет, я напишу только травка зеленеет. Нет, Ваше Величество. Я напишу только травка зеленеет. Ваше Величество, Ваше... диктуйте. Травка. Травка. Зе. Зе. Травка зе? Нет, ваше величество, не травка зе, а травка зе, -зе ле не ет. Травка зеленеет? Травка зенелеет? Э, нет, ваше величество, не зе не ле. А зеленье... Ну, я и написала зеленье... -не -зе. Нет, зеленье... Доброе утро, ваше величество! К вам государственный канцлер, ваше величество! Доброе утро! Осмелюсь почтительнейшей просить вас, ваше величество, подписать... Остать подписать? Один рескрипт и три указа. Ваше величество... Нет! Хорошо! Тогда не буду дописывать ваше зеленеет Простите, ваше величество Дайте сюда ваши бумажки Вот, вот, вот, вот Благодарю благодарю вас, ваше величество, А теперь я позволю себе наипочтительнейшей просить вас начертать Опять начертать? Только вашу высочайшую резолюцию вот на этом ходатайстве Ну, хорошо, что я тут должна написать вам? Одно из двух, ваше величество. Что? Либо помиловать, либо казнить. Помиловать. Раз, два, три, четыре. Казнить. Раз, Я напишу, казнить. А, Это короче. короче. А, благодарю. благодарю вас, ваше величество. Ах, ваше величество. Что? Что вы написали? Вот вы нашли опять какую-нибудь ошибку Надо писать, кознить, что ли? Нет, ваше величество, на этот раз вы, может быть, и правильно написали это слово И все-таки сделали очень грубую ошибку Какую? Вы казнили человека, не задумавшись А не могу же я и думать, и писать в одно и то же время? И не надо Сначала надо подумать, а потом писать Если бы я послушалась я бы все время думала, думала, думала И, наверное, давно бы уже сошла с ума или бы придумала, бог знает что А, к счастью, я вас не слушаю Ваше величество А я вас не слушаю Ну, Ваше величество Ваше величество Ну, хорошо Спрашивайте меня скорее А то я весь век не выйду из этой противной классной Осмелюсь спросить, Ваше Величество, сколько будет шестью 6 шесть? Я не помню, что-то от меня никогда не интересовало, а вас? Разумеется, интересовало, Ваше Величество. Вот удивительно. <смех> Наш урок окончен. Почему, Ваше Величество? А сегодня перед Новым Годом у меня очень много государственных дел. Ну, как будет угодно, вашему величеству. А вот мне так угодно. А хорошо быть королевой, а не простой школьницей. Все меня слушается, даже мой учитель. А что бы вы сказали другой ученице, если бы она отказалась ответить, сколько будет шестью шесть? Не смею сказать, ваше величество. А я вас очень прошу. Я поставил бы ее в угол. В какой? В тот или в этот? Это совершенно безразлично, ваше величество. Я бы предпочла в этот, он как-то уютнее. А если бы она и после этого отказалась ответить, сколько будет 66, чтобы вы с ней сделали, а? Я бы оставил её без обеда. Как без обеда? Она ждёт к обеду гостей, послав какой-нибудь державы или иностранного принца. А я ваше величество говорю не о королеве, а о простой школьницей. Честь имею кланяться. Подождите, бедная простая школьница. А вы, оказывается, очень злой старик! А вы знаете, что я вас могу казнить, если захочу? Ваше Величество! Да-да-да! Могу! А почему бы нет? Но чем же я так прогневал, Ваше Величество? Mm -hmm. Во-первых, вы очень своенравный человек! Если я вам что-нибудь отвечу, вы мне говорите неверно! Я вам что-нибудь напишу, вы мне говорите не так! Я люблю, чтобы со мной здесь все соглашались! -хорошо. Хорошо, Ваше Величество, я не буду с вами спорить! Если вам это не угодно. Я клянусь жизнью. Как вы не будете со мной спорить? Это интересно. Тогда давайте продолжать наш урок. Спросите меня что-нибудь. Осмелюсь спросить, ваше величество, сколько будет семью 8 3 Как? Нет, правильно, правильно, ваше величество. А сколько будет восемью восемь? Одиннадцать. Очень хорошо, ваше а? величество. А 99? Ну, хорошо, всё спрашиваете, спрашивайте. Очень уж вы любопытный человек. Расскажите лучше сами что-нибудь интересное. Что-нибудь интересное? Да. А о чём, ваше величество, в каком роде? Ну, что-нибудь новогоднее. Сегодня канун Нового года. Новогодний. Год ваше величество состоит из 12 месяцев. Вот как? В самом деле? Да, Ваше Величество. Месяцы эти. Январь, а? февраль, март, апрель, май, июнь, июнь. И... их сколько! И вы все их знаете наизусть. Да, Ваше Величество. Ой, какая у вас замечательная память, дорогой профессор. Благодарю вас, Ваше Величество. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь Подумать и декабрь. Подумать только! Месяц эти, ваши величества следует один за другим. Да? Вот как только кончится один месяц, сразу начинается другой. И никогда еще не было, чтобы февраль наступил раньше января или сентябрь раньше августа. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? Это невозможно. Ну вот, вы видите, вы опять, нет, профессор! Не, нет, Ваше Величество, это не я вам возражаю. Это наука и природа? Подумаешь, наука природа! А если я издам такой указ и поставлю свою большую печать? Ваше Величество, я боюсь, что это не поможет. Вот. Нет, но вряд ли Вашему Величеству понадобятся такие перемены в календаре. Потому что каждый месяц несёт с собой свои подарки и забавы. Декабрь, январь, февраль – это катание на коньках. новогодняя ёлка и масленичные балаганы. В марте начинается снеготаянье, а в апреле... В апреле, Ваше Величество, из-под снега выглядывают первые подснежники. Ой, я, я, я хочу, чтобы сейчас был апрель. Я хочу подснежников. Я их очень люблю. Хотя никогда не видала. А вашему величеству недолго осталось ждать? Всего каких-нибудь три месяца или 90 дней? 90 Я не могу ждать трёх дней. Ведь завтра у меня новогодний приём. Я хочу, чтобы у меня на столе были эти... Как вы их назвали, профессор? Подснежники. Подснежники. Ваше величество. Ваше величество, но законы природы. Я а... издам новый закон природы. Эй, кто там? Позовите ко мне канцлера. А вы, профессор, садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. Пишите так. Пишите. Травка зеленеет, солнышко блестит. Так и пишите. Травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. но ну, ваш величайший. Профессор, пишите. Весенние. Тени и цветы Посему Всемилостивейший Повелеваем Доставить во дворец к Новому году Полную корзину Подснежников Ваше Величество Дорогой Вы... профессор, так и пишите Полную корзину Подснежников Того, кто исполнит Нашу высочайшую волю Мы наградим по королевству Подождите, а что бы им такое пообещать? А что бы им такое? Да нет, По... ну это писать не надо. А, это не надо, Ваше Величество. Да. Придумала. Мы ему дадим столько золота, сколько поместится в его корзине. Пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе. и разрешим участвовать в нашем новогоднем королевском выезде. Написали? На седой лисе. Как вы медленно я... пишите, профессор. Ах, ваше величество, Думаю. я очень давно не писал диктантов. А это очень плохо. Дайте сюда перо, я начертаю свое высочайшее имя. Так. Господин Ставь канцлер, ставьте печать сюда и сюда. Позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ. Травка. зеленеет, солнышко блестит. Что это, Ваше Читайте. Читайте. К этому печать воля Ваша королева. Да, да воля моя, и вы должны ее исполнить. Под праздник новогодний издали мы приказ пускай цветут сегодня подснежники у нас. Да, травка зеленеет, Солнышко блестит, а ласточка с весною в сене нам летит. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что трапка зеленеет и солнышко блестит? В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. И вот уже бегут по городу придворные глашатые, возвещая всем королевский указ. Приказ королевы Приказ королевы Под праздник новогодний и знайливый приказ Приказ Ускай, у нас. Бегу себе приско, конец. Несите, мот, простых, И вам дорогу Ещё не вернулась сиротка-падчерица с хворостом из лесу, а её мачеха со своей дочкой Грейсу горячей печки толкуют о королевском указе. Одна беда. Подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева. Молода! Вот она и придумывает всякую всячину. Нет, а вдруг... Вдруг кто-нибудь пойдёт в лес... Да и наберет там подснежников И достанется ему корзину золота Да кто там наберет? Они раньше весны не покажутся О, какие сугробы намело до самой крыши А может под сугробами-то они растут себя потихоньку? На то ведь они подснежники Бегут ручьи в долину Себе причем конец Подснежникам в корзину Нигде терьма Ормите до рассвета под снежником росли, И вам дадут на это корзину золотых. Мама, а что в эту корзину? Много золота войдет. Да немало. А на шубку хватит? Да что там на шубку, доченька? Да тут на полные приданное хватит. Тут и на шубке, юбки да еще и на чулочке и платочки останется. А в эту сколько войдет? Ну, в эту. В эту еще больше. Тут уж на том каменный хватит. На коня с уздечкой, на барашка с овечкой. А в эту? Ну, в эту и говорить нечего. На золоте пить есть будешь В золото оденешься, в золото обуешься, И золотом уши заесть Ну, вот эту корзину я с собой возьму Под праздник новогодний И станет их прекрас Пускай в зиму сегодня у нас Как пикер, как света Под снежный Это, картина, налоги! Надену я сейчас свою шубейку, попробую подснежников поискать. Да что ты, доченька, я тебе и за порог не выпущу. Погляди в окошко, какая метель разыгралась. То ли ещё к ночи будет. что Пойду ты? и всё тут. В то веки во дворец попасть случай вышел. К самой королеве на праздник. Лишь полную картиру золота дадут. не Замёрзнешь в лесу? Ну тогда вы сами ступайте. Наберите мне подснежников, а я их во дворец отнесу. А тебе, доченька, родной матери не жалко? Жалко. И вас жалко, и золото жалко. А больше всего мне себя жалко. Ну, ну что вам стоит? Эка, невидаль, метель. А вы закутайтесь потеплей и ступайте. Нечего сказать, хороша дочка. Такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит, она мать гонит. Да, как же, вас выгонишь, да вы шаг к личным для дочери не ступите. Так вот тут из-за вас и просидишь целый праздник на кухне, у печки, а другие с королевы в серебряных санях кататься будут. Золото лопаты огребать. Машинка. Молчи, молчи, я говорю, молчи. <survey> ну, полно, полно, доченька, полно, не плачь, не плачь. Аг90re. Вот съешь-ка горяченького пирожка. С пылу, с шипи чуть не говорит. Не надо мне пирожков, я хочу подснежников. Молчи, Ну, если вы сами не хотите в лес идти, меня не пускайте. Пусть хоть сестра сходит. Она придёт из лесу-то, а вы её опять туда и пошлите. А ведь и правда. а чего вы её не послать? Лес-то недалеко, ей сбегать недолго. Доченька, она наберёт нам цветочков-то. А мы с тобой во дворец-то и снесём. А если она замёрзнет? а такова её судьба. Кто о ней плакать-то ставит? Конечно, не я. до да чего она мне надоело прям сказать не могу. За ворота показаться нельзя. Все соседи только про неё и говорят. Да. Ах, говорит, сиротка несчастная о, о, о. Работница золотые о -о. руки красавицы глаз не отвести А чем я хуже нее? Да, что ты, доченька Ты по мне лучше, а не хуже А только это не всякий разглядит Ведь она же хитрая Она подольститься умеет Она этому поклонится, тому улыбнется Вот ее и жалеют все Сиротка, да сиротка А чего этой сиротки не хватает? Платок свой я новый ей отдала. Совсем хороший платок. и вы и семи лет не проносила. Радит, чтоб потом квашню укутывала. А хлеба сколько на неё идёт? Утром кусок, да за обедом краюшка, да вечером горбушка. Сколько это в год-то выйдет? Ты посчитай-ка. Дней в году много. Другая бы не знала, как отблагодарить. Вот этой слова не услышишь. <свят> ну вот пусть она исходит в лес. <свят> Какую же мы дадим ей картинку-то? Вот, дадим эту. Побольше. Что-то я для себя выбрала. Доченька. Что ты? Эта картинка новая. Она недавно куплена. А потом ее ищи в лесу. Что ты? О, вот эту дадим. Она и пропадет, не жалко. Нет, больно, мала. Идет. Идет. Тут заскрипела дверь. В комнату ворвался свист метели, и на пороге показалась сиротка-падчерица. Озявшая, усталая, продрогшая. Что на дворе метет? Метет. Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дома добралась. На той и зима, чтоб метель мела. Нет, такой в юге за целый год не было. Да не будет. А, а ты почём знаешь, что не будет? Да ведь Минчи же последний день в году. Ну, ты не очень замёрзла, если загадки загадываешь. Ну что, обогрела? Надо тебе ещё кое-куда сбегать. Куда же, далёко? Да нет, не так близко, недалёко. В лес, да. В лес? Зачем? А я хворосту много привезла, на неделю хватит. Да и не за хворостом, а за подснежниками. Ах, вот, разве что за подснежниками. В такую-то вьюгу. А я сразу не поняла, что ты шутишь. Испугалась. Да ведь нынче и пропасть не мудрено. Так и кружит, так и валит с А я не шучу. Да ты что... Про указ не слыхала? Нет. <смех> <смех> ничего ты не слышишь, ничего ты не знаешь. Да. По всему городу про это говорят. Тому, кто сегодня подснежников принесет, королева целую корзину золота даст, шубку на седой лисе пожалует и в своих санях по городу прокатит. Но да какие же теперь подснежники? Это ведь зима. А весной-то за подснежники не золотом, а медью платят. Ну что там с ней разговаривать-то? он тебе, Карпенко, вступай. Да ведь темнеет уже. А ты бы еще дольше за хворостом ходила. Тогда совсем бы темно стало. А может быть, завтра с утра пойти? Поранише. Я встану чуть-чуть, расцветет. О, вон она выдумала. С утра. А если ты до вечера цветов не найдёшь, на станции во дворце дожидаться, да цветы-то к празднику нужны. Я никогда не слыхала, чтобы зимой в лесу цветы росли. Да разве что разглядишь в лесу в такую тень. А, а ты пониже наклоняйся и получше смотри. Не пойду я. То есть, то есть, как это, не пойдёшь? Неужели вам меня совсем-совсем не жалко? Ведь не вернуться мне из лесу-то. Что же Мне что ли вместо тебя в лес сойти? Сестрица, милая, ведь не мне же золото нужно mm, да. Понятно Тебе ничего не нужно У тебя все есть А чего не так у мальчики сестрой найдется? Да, да Она у нас богатая От целой корзины золота отказывает Ну? Пойдешь или не пойдешь? Отвечай прямо Не пойдешь? Где моя шубейка? Пусть она здесь сидит У печки греется Пироги ест А я до полуночи По лесу ходить буду В сугробах вязну Ты куда? А ты куда? Кто тебе позволил? Садись на место Глупую А ты, ну-ка, платок свой на голову, корзинку в руки и ступай. И смотри у меня, если я узнаю, что ты где-нибудь у соседей посидела Я тебя в дом не пущу. Тогда на дворе. Ну, иди, иди! И без подснежников не возвращайся! Растворила мачеха дверь, и вытолкнула падчерицу на улицу. Слезая в сугробах В непроглядной лесной чаще Бредет сиротка-банчерица Кто там? Шапка снеговая упала А мне уж почудилось кто-то с дерева прыгнул. А кому быть здесь в такую пору? Звери и те по своим норам попрятались. Одна я. Вот кто тут. Ой, боюсь. Ой, боюсь. Не пойду дальше. Туда останусь. Всё равно где замерзать. Ох, как спать хочется. Нет. Нет. Мало я хорошего в жизни видела. А все-таки страшно помирать. Разве закричать? На помощь позвать? Может, услышит кто? Ау! Помоги! Вот и пришла моя смерть. Ой, как спать хочется. Глаза сами закрываются. примостилась девочка, укуталась, руки в рукава запрятала, задремала. Не видит девочка, что на высоком суку старый ворон сидит, а из-за сугробов серый волк крадется. <свяк> <свяк> Чую. Ах, кажется, человечим духом в лесу запахло. Будет мне к Новому году добыча. Будет мне ужин! Карррррррррррррррр! серый! Не про тебя добыча! а Это ты, Ворон, старый колдун? Утро меня обманул, а теперь не надуешь! Чую добычу! Сама к волку в зубы идет! Ну, а коли так скажи, что у тебя слева, что справа, а что прямо? Думаешь, не скажу? Ну? Скажу! Ну? Справа куст, слева куст, а прямо лакомый куст. Врёшь, брат, слева ловушка, справа отрава. А прямо волчья яба. Куда же ты, серый? Куда захочу, туда и поскочу, а тебе дела нет. Удрал серый старый волк, а я старее, хитер, а я мудрее. Я его серого... Еще не раз проведу. Захлопал ворон крыльями, сорвался с дерева и полетел в лес. А там, в самой чаще леса, у большого новогоднего костра, собрались все 12 братьев-месяцев. Ярко горит их костер, весело потрескивает огонь, подымаясь к самым верхушкам столетних елей. Пора новогодний костер разводить, Смолы курить, мед на весь год варить. Пора, пора. Братья месяцы, Раздувайте огонь, встречайте Новый год. Наш огонь всю землю греет, урожай под солнцем зреет. Гори-гори ярче, лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Гори-гори с треском, пусть по перелескам, Где сугромы лягут, будет больше ягод. Пусть несут в колоду пчелы больше меду, Пусть в полях пшеница густо колосится. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. С Новым годом, братья-месяцы! С, с Новым годом! С первым часом! С первым часом! Карррр! С первым часом! С праздником новогодним! Поднялся ворон от костра и полетел к спящей падчерице. Красавица, просни! Нельзя на морозе дремать, замерзнешь. Соскочила с ветки белка и вспрыгнула на плечо спящей падчерице. С Новым годом! Не спи! Не спи, замерзнешь! Что? Что? Кто это? Кто это сказал? Кто здесь? Кто? Нет, видно, послышалось мне. Наверное, шишка с дерева упала и разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось. И теплее даже стало. Ох, что же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Вон оно что, будто мать моя по дому с лампой идёт, и огонёк прямо мне в глаза светит. А ведь и правда, правда что-то светится, будто звёздочка в ветвях запуталась. Огонёк! А может, тут и в самом деле избушка лесника недалеко, или дровосеки огонь развели. Идти надо, надо идти. Ой, не могу, ноги окоченели совсем. Ой, только бы огонёк не погас. Нет, нет, он не гаснет, он всё ярче горит. И дымком тёплым как будто запахло. Неужто костёр? Так и есть. Я слышу, как хворост на огне потрескивает. Глубокими сугробами, пробираясь через бурелом, подошла девочка к огню, раздвинула ветви и оказалась около жаркого костра среди двенадцати месяцев. Ох! Ох! Добрый вечер. Здравствуй, девица. Зачем пожаловала? Добрый вечер! Если не помешаю я вашей беседе, дозвольте мне у костра погреться. Ну как, братья, по-вашему, позволим или нет? Хм. Не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме нас, у этого костра сидел. Не бывает не бывало, это правда. Но уж если пришёл кто на огонёк наш, так пусть греется. Да, пусть греется. От этого жару в костре не убавится. Ну, подходи, красавица, подходи. досмотри да как бы не сгореть тебе. Видишь, костёр у нас какой, так и пышет. Спасибо, братец. А я близко не подойду, я в сторонке стану. Хорошо-то как? Да чего огонь-то у вас лёгкой да жаркой? До да самого сердца тепло стало. А что это у тебя, девушка, корзинка никак? За шишками ты, что ли, пришла? Под самый Новый год, да ещё в такую метелицу. Лесу тоже отдохнуть надо. Не всё же его обирать. А я не по своей воле пришла и не за шишками. Так уж не за грибами ли? Нет, не за грибами, а за цветами. Послала меня мачеха за подснежниками. Слышишь, братец Апрель, за подснежниками, значит, твоя гостья, принимай. Я бы и сама посмеялась с вами, да не до смеху мне. Не велела мне мачеха без подснежников домой возвращаться. На что ж это ей? Среди зимы подснежники понадобились. А ей не цветы нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесёт во дворец корзину подснежников. вот меня и послали в лес. Плохо твоё дело, голубушка. Не время теперь для подснежников. Это надо апреля месяца ждать. Да, я и сама знаю, братец. Додеваться-то да мне некуда. Ну, спасибо вам за тепло и за привет. А если помешало, не гневайте. Отделился от костра красивый, стройный юноша. Кафтан на нём нежной зеленью заткан. Шапка весенними цветами разукрашена. Это, братец, апрель, весенний месяц. Погоди, девушка, не спеши. Братец Январь, уступи мне на час твоё место. Да я бы уступил. Да только нет у нас такого закона Новый год с апреля месяца начинать Без хорошей-то зимы и весна красна не будет А мы зиму не потревожим, пусть свое берет Мне ведь больше одной полянки не нужно Было бы где подснежником расцвести А подснежник не велит цветок Да и много ли их на одну корзинку-то понадобится? Разве что так Да не бывать апрелю прежде марта За мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль? Ну ладно, ладно. И я уступлю. Спорить не буду. Ну если так, будь по-вашему. Не трещите морозы заповедным бору У сосны, у березы, не грызите кору! Полно вам вранье замораживать, Человечье жилье выхолаживать! Ну, теперь твой черед, братец Апрель! Разбегайтесь с ручьи, растекайтесь с лужи, «Вылезайте, муравьи, после зимней стужи!» Пробирается медведь сквозь лесной валежник, Стали птицы песни петь, И расцвел подснежник. И вдруг ярко засияло солнце, Растаял снег, Журча и искрись на солнце побежали весенние ручейки, Снежной листвой покрылись деревья Зазеленела трава на полянке И глянули из травы Первые весенние цветы Подснежники Ну, что же ты стоишь? Торопись! там с тобой братья месяцы всего один часок подарили Да как же все это случилось? Неужто ради меня Весна среди зимы наступила? Я глазам своим поверить не смею Верь, не верь, а беги подснежники собирать Не то вернется зима, а у тебя корзинка еще пустая Бегу, бегу! А я ее сразу узнал, как увидел И платочек на ней тот же самый дырявый И сапожонки худые, что днём на ней были. Мы зимние месяцы хорошо её знаем. То у проруби встретишь с ведрами, То в лесу с вязанкой дров. И всегда она весёлая, приветливая, Идёт себе, поёт. Нынче приумыла. И мы летние месяцы её не хуже знаем. Как не знать? Ещё и солнце не встанет, А Она уж на коленях возле грядки Полит, подвязывает, гусеница обирает. В лес придёт, зря ветки не сломит, Спелую ягоду возьмёт, А зелёную на кусте оставит, Пусть себе зреет. И я не раз её дождём поливал, И жалко, а ничего не поделаешь. На то я осенний месяц. И от меня она хорошего мало видела. Ветром ее пробирал, стужей ее студил. Знает она февраль месяц, но зато и февраль ее знает. Для такой, как она, не жаль среди зимы весну на часок подарить. Но чего же только на часок? Я бы с ней век не расстался. Да, хороша девушка. Лучшей хозяйки нигде не найдешь. Ну, если по она вам всем, так подарю я ей свое обручальное колечко. Ну что ж, дари. Твое дело молодое. Из-за деревьев появилась падчерица с полной корзиной подснежников. Уж полную корзинку наврала. Проворные у тебя руки. Да нет, ведь их там видимо-невидимо. И на кочках, и под кочками, и в чащах, и на лужайке, и под камнями, и под деревьями. Никогда я столько подснежников и не видала. А какие все крупные, стебельки пушистые, точно бархатные. А лепестки... Будто хрустальный Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу Если бы не вы Не видать бы мне больше ни солнышка Ни подснежников весенних Сколько не проживу на свете А все благодарить вас буду За каждый цветочек, за каждый денечек Ты не мне кланяйся А брату моему апрелю месяцу Это он за тебя просил Он тебе и цветы из-под снега вывел. Спасибо тебе, апрель месяц. Всегда я тебе радовалась. А уж теперь, как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду. А чтоб и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Носи его и вспоминай меня. А если случится у тебя беда, Брось его на землю, в воду или в снежный сугроб И скажи Ты котись, котись, колечко На весенние крылечко летние сени, в теремок осенний Да по зимнему ковру, к новогоднему костру Мы придем к тебе на выручку Все 12 придем, как один С грозой, с метелью, с весенней капелью Ну, запомнила? Запомнила Ты скоти катись, катись колечко На весеннее крылечко В летние сени В теремок осенний до да по зимнему ковру К новогоднему костру Ну Прощай Да колечко мое береги Потеряешь его Меня потеряешь Не потеряю Я с этим колечком ни за что не расстанусь Оно мне всего на свете дороже будет. Унесу я его с собой, как огонёк от вашего костра. А ведь ваш костёр всю землю греет. А теперь послушай, что я скажу. Довелось тебе нынче в последнюю ночь старого года, в первую ночь нового года встретиться со всеми двенадцатью месяцами разом. Ведь когда-когда еще август месяц наступит, а вот он перед тобой, когда-когда еще расцветут в лесу апрельские подснежники, а у тебя уж корзинка полна, ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге день за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Так ты этой короткой дорожке... Никому не открывай, никому не указывай. Дорога это заповедная. И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Нам-то ведь это тоже не полагается порядок нарушать. Дружбой с нами не хвались. Нет, умру, а никому ничего не расскажу. Ну, а теперь, красавица, пора тебе домой бежать, пока я метель свою на волю не выпустил. Спасибо вам, братья месяцы. Прощай, апрель. Прощайте, братья месяцы. Прощай, милая. Прощай, сестрица. Братец Январь, хоть и подарила ей свое обручальное колечко, а одной звездочкой всю чаще лесную не осветишь, попроси Месяц Небесный посвятить ей в дороге. Ладно, попрошу. Только куда он девался? э э Месяц Небесный выгляни-ка из-за тучи! Сделай милость! Проводи нашу гостью по лесу, чтобы быстрее ей было до дому добраться. Ну, брат, январь, конец зимней весне приходит. Бери свой посох. Погоди немного, ищи не время. ПОДПИШИСЬ Ну вот, довел, значит. Спасибо, а теперь пора. бежал январь месяц на пригорок, взмахнул своим посохом, и опять стало холодно, пошел густой снег, закружилась, завыла метель, снова вернулась зима. Из-за северных морей, из серебряных дверей, На приволье, на простор выпускаю трех сестер. Куля, старшая сестра, ты раздуй огонь костра, Сдужа, средняя сестра, стуй котел из серебра, Вот какие вешние пойти. Олени летние А последнюю зову. Метелицу куреву. Метелица курива. все дороги пути не проехать, не пройти. Вернула спадчерица домой, счастливая, веселая, будто с гулянья пришла, глаза блестят, щеки горят. Отдала мачехе корзинку с подснежниками и уснула. А колечко заветное крепко в руке держит. Говорила вам, дать ей большую новую корзину. А вы пожалели. Вот теперь пенять на себя. Ну? Много ли в эту корзину золота войдет? Горсочка другая, места нет. А кто же знал, что она живая вернется? Еще с подснежниками. Нет, это дело неслыханное. Где она их разыскала, я ума не приложу. А вы у нее не спрашивали? Вон она, спрашивали. Ведь ей спросить-то толком не успела. Ведь она пришла-то. Сама не своя? Будто не из лесу, а с гуляния. Веселая, глаза блестят, щеки горят. Корзинку на стул и к себе за занавесочку. А я только глянула, что у нее в корзинке-то. Она спит. Ты так крепко, что не добудешься. День на дворе, она все спит. Я уж сама и печку топила, и пол подмела. Ну, пойду я ее разбужу. А вы... пока возьмите большую новую корзину и приложите в нее подснежники. Да ведь корзина-то пустовато будет. Так вы пореже бы попросторнее кладите, она и будет полная. О -о -о. Ах ты умница моя! Так, как же мне их уложить, чтобы корзина полная была? Землицы разве подсыпать? землицей подсыпать. Цветочки они землю любят. Так. А где цветочки? Там и листики. Там и листики. Так. А дочка нам меня пошла. Нам обеим ума не занимать стать. Ну, доченька, Полюбуйся, как я цветочки-то уложила. Эй, что там любоваться-то? Вы полюбуйтесь. а, -а, -а, -а! Колечко! <-то> да какое! Откуда же оно у тебя? Эй, вон она! Откуда? Зашла я к ней. Да? Стал её будить-то. Да -да. Она и не слышит. Схватил её за руку, разжал кулак. Глядь, а у него на пальце-то колечко светится. <рик> я колечко потихоньку стянула, а будить ее и не стала. Ну, пускай <рик> себе спит. Вот оно что. Так я и думала. Что думала? Доченька, она не одна в лесу цветочки собирала. Ей кто-то помогал. Ай, <рик> да сироточка. Ну-ка, доченька Покажи-ка колечко Ай, как оно играет-то да? Ай-яй-яй-яй Да я в жизни такого не видела Ах, как блестит Доченька, ну-ка, надень на пальчик не? Вот. А -а -а. Вот. не лезет а -а -а. Идет Карман, карман спрячь Спрячь карман Где то корзинка, в которой я подснежники принесла? она заметила, пропажу. Она что, на тебе? Вот она стоит. Нагнула спадчерица. Ищет в корзинке. Нет кольца. Заглянула под лавку. Под печку посмотрела. Нигде нет. Пропало заветное колечко апреля месяца. А ты чего ищешь-то? Да как же, ведь она же у нас мастерица искать. Ведь это слыханное ли дело? Среди зимы и столько подснежников разыскала. Да. А ещё говорила, зимой цветов не бывает. Ты где их набрала-то? В лесу, в лесу. А ты скажи толком-то, что ты всё шаришь? А вы здесь ничего не находили? Нет. А чего ж нам находить, коль мы ничего не теряли? Да, это ты что-то потеряла, а что сказать боишься? А ты знаешь? Видела? А чего же мне знать-то? Ты ведь мне ничего не рассказывала, ничего не показывала. Да, ты скажи, что ты потеряла, а может, мы тебе поможем найти? Колечко у меня пропало. Колечко? А у тебя ж его никогда не было. Я его вчера в лесу нашла. а Счастливица какая! Так ты, значит, и цветочки нашла, и колечко нашла? а, -а, -а, -а. Я говорю, она у нас мастерица искать. Ну вот, пыщи, пыщи нам с доченькой во дворец пора. Закутайся-ка, доченька, потеплее, а то мороз большой. Стала завязывать дочка платок. Сверкнула у нее в руке украденное колечко. Увидала его падчерица и поняла все. <свесква> зачем мое колечко? Отдайте мне его! Да ты опомнись! Какое колечко? Что-то ума лишилось. Да что ты! Мы никогда и в глаза его не видали. Сестрица, милая, у тебя мое колечко, я знаю. Но не смейся надо мной, ну отдай мне его. Ведь ты же сейчас во дворец пойдешь, тебе там целую корзину золота дадут. Ведь ты что захочешь, то и накупишь себе. А ведь у меня же только и было-то, что это колечко. Да ты что к ней привязалась, матушка? О! Видать, колечко ненайденное, одаренное. Память, дорогая, а ты а? скажи, кто тебе это колечко подарил, а? Никто не дарил, я его нашла. Ну, то, что найдено, потерять не жаль, не заработанное. Доченька, Матушка. бери корзину, у нас во дворце заждались, бери. сестрица, бери. погодите, погодите! Захлопнули мачеха с дочкой за собой дверь, и осталась сиротка одна в избе. и слушать не хотят. Что мне теперь делать? Что мне делать? Кому мне пожаловаться? Братья месяца далеко Не найти мне их без колечка-то моего. А кто же ещё заступится за меня? Разве во дворец пойти? Королеве рассказать? Ведь это же я для неё подснежники-то собирала. А солдат говорила на сирота. Может, сирота сироту пожалеет? Нет. Не пустят меня к ней с пустыми-то руками, без подснежников моих. Ну вот. Будто и не было ничего. Будто приснилось все. Не цветов, Ни колечко. Вот только хворост и остался у меня. Из всего, что я из лесу-то принесла. Подбросила сиротка в огонь хворосту. Ярче запылал, затрещал огонь. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ярко горит, весело Словно я опять в лесу у костра среди братьев месяц. Прощай моё новогоднее счастье. Прощайте, братья месяцы. Прощай, апрель. А в это время в королевском дворце Готовились к торжественному новогоднему приему В золоченых каретах съезжали снарядные гости Широко распахивались перед ними тяжелые дворцовые двери Отправился во дворец и старик-профессор, учитель королевы Так-так... Зима. Зима. Земля услана снежной скатертью. В воздухе кружатся хлопья снега. Ветви деревьев покрыты инеем. Всё как полагается в это время года. Все, как полагается. А месяцев в году ровно двенадцать. И следуют они один за другим. И никогда еще не было, чтобы после декабря наступал апрель. После декабря наступает январь. Январь, Ваше Величество. Я изменил вчера науке. Я предал науку. Но такая ученица, как вы, Ваше Величество, может свести с ума любого профессора. С вами перепутающий таблицу умножения и календарь года. И в самом деле, вместо «травка зеленеет» напишешь «травка зенелеет» или даже «травка не зелеет». Ох, нелегкое это дело – давать уроки маленькой, но высочайшей особе. Легче кажется обучать чистописанию бенгальского тигра или преподавать арифметику нильскому крокодилу, чем заниматься с избалованными мальчиками и девочками, родители которых когда-либо сидели на высоких стульях, именуемых королевскими тронами, и носили металлические головные уборы, называемые коронами. Нарвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых. Какой вздор! Какой вздор! Напрасно вы думаете, ваше величество, что все на свете можно купить на золотые кружочки с портретом вашего покойного дедушки. Смею вас уверить, что это совсем не так. Совсем не так. Надеюсь, что вы сами скоро на горьком опыте убедитесь, что я был прав. Но мне, вероятно, до этого не дожить, потому что слово «казнить» гораздо короче чем слово помиловать а вы ваше величество любить только самые короткие слова О, уже 11 часов 55 минут 32 с половиной секунды надо торопиться во дворец на большой королевский прием ну будь что будет Мачеха с дочкой тоже бежали во дворец. Там все давно уже было готово к новогоднему балу. В низких поклонах застыли придворные дамы и нарядные кавалеры. Вот распахнулись двери, и в зал вошла королева. Ее Величество, Королева Мария, Франтишка Катарина, Ружена Божена, Власти С Новым Годом, Ваше Величество, Величество. С, с Новым Счастьем, Ваше Величество! Счастье у меня всегда новое, а Новый Год еще не наступил. А между тем, Ваше Величество, сегодня 1 января. Нет, вы ошибаетесь. Дорогой профессор, сколько дней в декабре? Ровно 31 день, ваше величество. Значит, сегодня у нас 32 декабря. Ваше Величество, это прелестная новогодняя шутка Браво, браво, да, да, браво да, да, да, да. Очень острая шутка Поистине королевская Не правда ли, господин Королевский, прокурор? Высшие меры остроумия Нет, я вовсе не шучу Послезавтра у нас будет 33 декабря, послезавтра 34 декабря, послезавтра 35 декабря. Профессор, говорите дальше вы. Потом 36 декабря, вот. потом 37 декабря, потом... 3 Ваше Величество, это невозможно Вы опять? Да, Ваше Величество, опять и опять Вы можете посадить меня в тюрьму ну, Можете отрубить мне голову Но 32 -го декабря не бывает В декабре 31 день Ровно 31, Ваше Величество <свят> Это доказано наукой А 7,8,56 А 8,8,64 Это тоже доказано наукой А наука мне дорога Слышит собственной головы. Ну хорошо, хорошо. Успокойтесь, дорогой профессор. Я вас прощаю. Я слышала где-то, что короли иногда любят, когда им говорят правду. Обожаю. Любят вас. А все-таки декабрь у нас не кончится до тех пор, пока мне не принесут полную корзину подснежников. Как вам будет угодно, Ваше Величество, но их не принесут. Принесут! Не принесут! Принесут! Не принесут! А -а -а! Не принес... Сейчас принесу, не принесу. время плакать, Ваше Величество, ведь вы находитесь на большом приеме. Осмелюсь представить Вашему Величеству прибывших к нам чрезвычайных послов дружественных нам держав, посла Западного Королевства и посла Восточного Королевства. Его король моей страны, Поручили мне принести вам новогодние поздравления. Ну и поздравьте его величество, если у него наступил Новый год. У меня, как видите, в этом году Новый год запоздал. Мой господин и повелитель Приказал мне приветствовать Ваше Величество и поздравить вас... С, с цветущим здоровьем и великой мудростью такой необыкновенной в столь нежном возрасте. Вы слышали, профессор? А вы собираетесь меня чему-то учить? Мудрое Ваше Величество учится всю жизнь. Ну, им, наверное, делать больше нечего. У королей, как видите, без того очень много забот. Все ли в городе знают мой указ? Все, все знают вообще... Ваше Величество, Ваше величество! Ваше... Ваше... ваш указ знают все. Да, но почему до сих пор нет цветов? Ваше желание, королева, будет исполнено. Цветы будут сейчас повергнуты к стопам вашего Величества. «Так несите мне их поскорее!» Торжественно вошли придворные садовники и внесли несколько корзин цветов. Но это были цветы из дворцовой оранжереи. Подснежников между ними, конечно, не было. Прелестные краски, Ваше Величество, Величество Это настоящий праздник цветов Роза среди роз да. А есть тут подснежники? Да, весьма вероятно а Так отыщите мне их поскорее Я полагаю, Ваше Величество Что вот один из этих вот цветов Подснежник Какой вздор А который же? м м Тот, который вам больше нравится, Ваше Величество. Какая глупость! Дорогой профессор, скажите вы, что это за цветы? Я знаю только латинские названия растений. Это, насколько я помню, пиония рубифлора, а это гидрангия опулоидес. Ополлоидес, mm. опулоидес. Это похоже на название какой-то болезни или опухоли, ведь я ничего не понимаю. Скажите вы, что это за цветы? Это гортензия, ваше величество, а это пион, или, как говорят в простом народе, Марьин корень, ваше величество. Марьин корень, мне, мне не нужно никаких Марьиных корней. Мне нужны подснежники. Есть тут подснежники? Ваше Величество, так... какие же подснежники в королевской оранжерее? Подснежник цветок дикый, можно сказать, сорная трава. Так где же они растут? Где им и полагается, Ваше Величество? Где-нибудь в лесу, под кочками? Так принесите мне их сюда. Извисусь из подкочек, да поскорее. Слушаю. Слушаю. Слушаю ваше величество. Только простите, ваше величество. Их теперь нет и в лесу. Они не появятся раньше апреля месяца. А, это вы сговорились с профессором, апрель до да апрель. Слышать я этого больше не хочу. Если у меня не будет подснежников, У кого-то из моих подданных не будет головы. Головы рубить, ваше величество, я всегда готов. Господин прокурор, кто виноват в том, что у меня нет подснежников? Я полагаю, ваше величество, что кто? виноват главный садовник. Ваше величество, я отвечаю головой только за садовые растения. За лесные отвечает главный лесничий. Все равно, если не будет подснежников, прикажу вас обоих, канцлер, нич... Ваше Величество. Господин канцлер, приготовьте приговор. Ваше Величество, у меня все готово. Надо только вписать имя и приложить печать. По указу, И, величество королевы, во дворец прибыли подснежники. Подснежники сами прибыли? Прибыли? прибыли. Не может быть. Они доставлены ко дворцу двумя неизвестными особами без титулов и званий. Зовите, зовите двух неизвестных без титулов и без званий. Пусть войдут без титулов и званий. Распахнулись двери и офицер королевской стражи ввел в зал мачеху с дочкой. Они несли в руках большую корзину подснежников. Вот это и есть подснежники? Да еще какие, Ваше Величество! Это свеженькие лесные Только что из-под сугробов Сами рвали Вот настоящие цветы Не то что ваши эти о Аполлоидусы или маргины корни Я не хочу никаких других цветов Унесите их сейчас же и сами уходите Слушаю, благодарю вас, ваше величество Я хочу, чтобы сегодня все продели в петлице И прикололи к платью под царем Нежники, это вам, начальник королевской стражи. Благодарю вас, ваше величество. Этот драгоценный цветок я буду хранить всю мою жизнь в золотом футляре. Нет, опустите его лучше в стакан с холодной водой. Это вам, дорогая гофмастерина. Ваше Величество, эти милые цветочки напомнили мне то время, когда я была совсем маленькой и бегала по дорожкам парка. были когда-то маленькие. Была <с великость> бегали по дорожкам парка. Бегала ваша. Ой, как это было смешно. Жаль, что меня тогда не было на свете. Это вам, господин Западный. Благодарю вас. Это вам, дорогой профессор. Ну, скажите нам, что это за цветы? Подснежник? Но этого же не может быть. Дорогой профессор, может быть это вам господин восточный Ай. это вам господин прокурор приколите к своей черной манти на вас будет немного веселее смотреть это лучший новогодний подарок высшая мера королевской милости хорошо я буду вам каждый год теперь дарить по цветку В будущем году подарю незабудку, потом Анютины глазки, а потом, может быть, даже и Мариин корень. Это вам, господин Кантлер. Благодарю вас. Это вам, мои придворные дамы и кавалеры. Спасибо. Благодарю вас. Ну что, все прикололи цветы? Да, все. Все Вот теперь Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь кончился! Можете меня поздравлять! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Ваше, Спасибо! Зажигайте да, мои ёлки! Ваше ну, Величество, позвольте нам поздравить вас С Новым Годом! С Новым Годом! Новый год! Новый год! Новым Годом! Ах, мы здесь! Да, мы здесь, покуда мы так сидим, с пустой корзиночкой. Канцлер, прикажите им насыпать золото в корзину. Как, Ваше Величество, полную корзину золота? Как было обещано, Ваша Милость. Сколько цветочков, столько и золота. Но, Ваше Величество, у них в корзине... Земли гораздо больше, чем цветов. А так без земли-то цветочки вянут, Ваша милость. А это верно, профессор? Верно, Ваше Величество, но правильнее сказать, что растениям нужна почва. Господин Катлер, заплатите им золотом за подснежники. А земля, или, как говорит дорогой профессор, почва в моем королевстве, ведь она и так принадлежит мне. Итак, объявляйтесь, прошу всех сесть. Ну, апрель месяц еще не наступил А подснежники у нас уже расцвели Что теперь скажете, дорогой профессор? Ваше Величество, да. я и теперь считаю, что это неправильно Что? Так не бывает Так не бывает? Величество. Ваше Величество, так не бывает Ваше что? Величество Это в самом деле чрезвычайно редкий и замечательный случай Ваше Величество а Нам было бы весьма любопытно узнать Где и как нашли эти женщины в самую суровую поры года И такие прелестные весенние цветы Я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа Это весьма интересно Хорошо, расскажите, где вы нашли подснежники Ну что же вы молчите? Говори ты. Сами говорите. Рассказывать, Ваше Величество, дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу отыскать. Вот как услышали мы с дочкой королевский указ, так подумали обе, живы не будем, замерзнем, а волю Ее Величества исполним. Вот спасибо. Ну, ну, взяли мы по метелке, по лопатке и пошли себе в лес. Метелками перед собой тропинку расчищаем, а лопатками сугробы разгребаем. А в лесу темно, темно, холодно. Идем мы, идем, края леса не видать. Гляжу я на дочку свою, Она вся окоченела, Руки-ноги трясутся. Ну, думаю, пропали мы очень. Ну, ну а дальше что было? Дальше? дальше. Что дальше было? А что же дальше было? А, да, дальше, ваше величество! Дальше было ещё хуже. С выше мороз крепче, Лес темнее, Как дошли, сами не помним. Прямо сказать, на коленках доползли. Ох, на коленках? Ох, как страшно, Ох, Ваше Величество. Не забивайте, гавмистерина, говорите дальше. Слушаюсь, Ваше Величество. Вот мы ползли, ползли и доползли до этого самого места. Какого? <связь> да это такое чудесное место, сказать нельзя. Сугробы стоят, высокие. А в посередке озеро, озеро, круглые как тарелка, как тарелка, как тарелка вода в нем не мерзнет, нет, а по воде белые уточки плавают, и по берегам этих цветов-то видимо-невидимо. И все подснежники, да? Да нет, ваш Ириц, там, там всякие. Я таких не видывала. Ну, будто ковром цветным земля услала. Ваше Величество, какая прелесть и цветочки и птички. Птички. Какие птички? Про птичка она не говорила. Ваше величество, уточки? Уточки, дорогой профессор, уточки это птички? Это водоплавающие, ваше величество. А грибы там растут? И грибы есть. А ягоды? Земляника, малина, голубика, черника. А слива есть? Есть. всё как есть есть. Замечательно. Замечательно. Вы сейчас отправляйтесь туда. Принесите нам еще земляники, орехов, слив и подснежников. О, помилуйте, ваше величество. Как вы не хотите идти? Так нет, туда же дорога-то ведь, она же очень дальняя. Какая же дальняя? Если я вчера указ подписала, сегодня вы мне подснежники принесли. Это верно, ваше величество, но мы замерзли в пути. Замерзли? Ха, я вам велю дать две теплые шубки. Принесите две теплые шубки, да поскорее. Слушай, Сашвилич, что нам делать? А мы ее пошлем. А найдет она? Найдет, раз нашла, второй раз найдет. Найдет. О чем вы там шепчетесь? Да это мы так, Ваш Вересец, это мы перед смертью прощаемся. Дело вы нам какое заказали, не знаешь, ворочишься или замерзнешь. <звы> Доченька, ты моя любимая, кого ж ты меня поведаешь? Погоди. Вошел канцлер с двумя стражниками, которые несли полную корзину золота. Ну, доченька, делать нечего. Надо ей услужить. Ваше величество, вы нам прикажите выдать по шубке, там и пойдем себе. Стойте, стойте. Шубки вам выдадут, а... золото пока оставьте. Да будет, что? Как так? Вернётесь, получите сразу две корзины. Да поскорее возвращайтесь. Ведь земляника, орехи, сливы мне нужны сегодня, к новогоднему обеду. А только и всего. Нет, нет, нет. Ваши величества. Что это? Шубы. Шубки. Да, в этот мороз не страшен. Ваше величество, ведь они не на седой лисе -то. Ничего, ничего да, теплые, теплые. Ну, прощайте, ждите нас с орешками, с ягодками. Нет, стойте, дайте мне шубки. Подавайте всем шубы, велитесь закладывать лошадей. Шубы Ваше были. величество, а? куда вы изволите ехать? А мы сейчас поедем к этому самому озеру, будем там собирать землянику на снегу. Ну, это будет вроде земляники с мороженым. Ваше едем, едем. Ваше величество. Ваше, ваше величество. ваше величество. Ваше величество, не торопитесь. Не надо, Позвольте мне словечко вымолвить, ваше величество. Какой словечко? Ваше величество, вам туда нельзя ехать. Это почему? Ты да как, я сук роботы стоят, ваше величество. Ведь не пройти, не проехать. Ха -ха. Если уж вы лопаткой до метелки прочищали себе тропинку, так для меня и большую дорогу проложат. Прикажите палку, солдат, выйти в лес с метлами и лопатами. Будет едем. исполнено, Ваше Величество. Ваше Величество. Едем, едем. Ваше Величество! Вы молчите, ни слова до самого озера. Дорогу будете показывать нам знаками. Да какую дорогу, Ваше Величество? Ведь озера-то этого нету. Как? Как? Как? Так нет и нет. Его при нас еще льдом затянуло. А? И снегом засыпало. А уточки? Улетели. Ха! Вот тебе и водоплавающие. А землянику сливые. А орехи? Все, как есть, снегом занесло. Но грибы все-таки остались сушеные. А. Что вы, вы смеетесь надо мной? Помилуйте, Ваше Величество, да как же мы смеем? Ну вот что, если вы мне не скажете, где вы вчера... подснежники нашли, вам завтра же отрубят голову. Ваше Величество, ну не плачьте, сегодня Ой, же. Ваша профессор, как вы говорите, не надо откладывать на завтра то, то, что, -то. что... можно сделать сегодня. Вот, говорите, а то плохо будет. Ваше Величество, ведь вы же сами не знаем. <связь> Мы ничего не знаем, Ваше Величество. Ну, как же вы не знаете, ведь вы же сами мне нарвали полную корзину подснежников и не знаете, где... Ваше Величество, да не вы то их! Как, не вы А кто? Ваше Величество, это падчерица моя. Она, не годница за меня в лес ходила, она эти подснежники принесла. В лес она? Да. В лес она. А во дворец вы? Да. Во дворец мы. А почему же вы её сюда не взяли? Ваше Величество, она дома осталась. Всё-таки надо кому-нибудь и за домом присмотреть. хорошо За домом надо присматривать, так вы бы остались дома, а её бы сюда прислали Да, пошлёшь её А что? Она дикая у нас, да но вы знаете, она людей боится Ой. Она как зверюшка какая лесная Скажите, а эта зверюшка лесная Может нам показать дорогу к подснежникам? Ой. Может, может, ваш величина Если она один раз нашла, а ваш величина, она другой найдёт Только захочет ли она? Как это захочет? А если я ей прикажу? Так она, она же упрямая у нас, Ваше Величество. Упрямая? Ну я тоже упрямая. Это еще мы посмотрим, кто кого переупрямит. Ваше Величество, а если она не захочет, вы прикажите ей голову да. отрубить, а мы не виноваты. Ну-ну-ну, да. я сама знаю, кому голову рубить. Вот что, мы все сейчас отправимся в этот лес, и будем собирать землянику на снегу, а вы скорее бегите домой, приведите сюда эту вашу упряменькую зверюшку, зверюшку, зверюшку, зверюшку. Спасибо, Спасибо да, Ваше. Да, да, да, мы вас будем ждать у ворот дворца в санях. Вы поскорее возвращайтесь, а то мы за вами вышлем королевскую <связь> стражу. Да, Ваше Величество, если они опоздают, я им тогда покажу, где растут сушёные грибы. Ваша гребы. милость, мы мигом, мы мигом. Мы Ваше Величество, зачем вам так долго в саночках мерзнуть? А что? Мою упрямицу не так легко уговорить. Вы лучше через полчасика в саночки садитесь. О, через полчасика? Да. Дорогой профессор, я забыла, полчасика это сколько минут? Ваше Величество. Что? Час. 60 минут? Ну, а полчаса, само собой, разумеется. Дорогой да, профессор, само собой, никогда ничего не разумеется. И мы с вами не на уроке географии или арифметики на большом приеме я не обязана считать и умножать. Профессор, сколько это минут? 30 Секунд. 1800 О, какой ужас! Хотя я заметила, вы любите большие числа. Хорошо, я согласна ждать тысячу секунд. Спасибо, Спасибо Ваше Величество. Мы мигом, мигом. Дорогой профессор, встаньте в угол. Что? Как мило. Профессор в угол. В Встаньте -то тоже в угол. Кто я? Возьмите ёлки золотой колокольчик. Профессор, вы будете считать до 1000 Так, раз, два, три, до тысячи. Гофмайстерина, после каждого десятка звоните в золотой колокольчик. Профессор, считайте, гофмайстерина, колокольчик. Так будет немного веселее ждать. Начнём. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. Гофмайстерина! Время шло. Профессор считал. Гофмейстерина после каждого десятка звонила в колокольчик. 996, 997, 998, 999 тысяча! Ваше Величество, вперед за мной! Проваливаясь в сугробы, Раздвигая покрытые снегом ветви, На поляне появляется пачерица с корзинкой в руках. Она не видит, что следом за ней, прячась за стволами деревьев, крадется дочка. Но где же эта тропинка-то, что вчера меня к братьям месяцем привела? Ведь иду я как будто в ту же самую сторону. Да, кругом незнакомые. Что это? Озеро? Никогда я его раньше не видала. Ох, боюсь, что и не покажутся мне больше братья месяц И колечко-то я не сберегла. Я опять с корзинкой иду. Да уж не за цветочками, а за ягодками. значит пять месяцев ради меня должны шестому месту уступить, а потом и седьмому и восьмому Шутка ли сказать снег растопить Землю среди зимы разбудить, чтобы и почки налились и листья раскрылись и цветы расцвели и ягоды созрели и орехи поспели. Нет, язык у меня не повернётся, эдакое сказать. Да и найду ли я костёр во второй раз? Счастье-то, говорят, переменчиво, как вешнее солнце. Ой. Ой. Кто это? Или почудилось мне? Ой. Ты? Как ты сюда попала? Ты что, по пятам за мной идёшь, что ли? Ой. Не по пятам, а по следам. А какой у нас с тобой уговор был, когда я согласилась сюда идти? Ведь либо ты, либо я. Уговор, уговор. Мало какой уговор был. Своя от отголова, небось, дороже. Сама королева идёт вслед за мной. Я по твоим следам, она по моим. Ах, вот как? Ну так пойдём обратно, голубушка. Дальше я и шагу не ступлю. Пожалела я вас, а теперь сама жалею, что пожалела. Обратно? <смех> Нет уж, обратно мы с тобой не пойдём! Пойдём-ка дальше! А? Слышишь? Что это? Бубенцы звенят! <смех> Полозья скрипят, кони топают! Это они едут! Кто? Королевы с вами камергерами да кавалерами! И матушка с ними! Они бы нас уж давно догнали! Да в саняк-то сквозь такую чаще не скоро продерёшься, а? Хе-хе! Ну? Ну говори, далеко ли до подснежников -то? Не близко. Месяца 3 четыре никак не меньше. а, -а, -а. Да ты их вчера так собирала. Ах, до вчерашнего дня ещё дальше. И не догонишь его, и не воротишь. У, хитришь ты что-то. Ну ничего, королева тебе язычок развяжет. С ней шутки плохи. О, о, видишь, и солдат её идёт. Это первый, а за ним много. Ой, ты куда? Ты куда? Стой! На поляну выходит старый солдат. Здравия желаю. ты да не как и ты, красавица. Здравствуйте. Вот и опять довелось нам в лесу свидеться. Только в тот раз мы с тобой хоть знали, зачем пришли сюда. Ты за хворостом, я за ёлкой. А теперь идём сами не знаем куда Ищем, сами не знаем, что. А это кто же это? Подруга, что ли? Сестра. А коли сестра, так ты б ей хоть один платок отдала. Он как она зябла. А ведь у тебя, кажись, целых три наворочено. Да. А мне в трёх платках холодно. Мороз-то какой. Хоть бы она нас, коллег, к подснежникам привела. И сама бы не мёрзла, нас бы не морозила. Не поведу я вас к подснежникам, не могу, видишь? Значит, и вправду не может, коли отказывается. Вон она мне ёлочку-то в лесу сразу показала, и просить не нужно было. Ну вот вашу правду, ведь что могу, то могу, а чего О -о -о. не могу? Вот, идут! Эй, -э, сюда! Сюда! Ну вот, господа наши пожаловали, и её величество, сиротка наша за цветочками. И действительно приближалась королева со всеми своими придворными. Услышав их приближение, падчерица стремительно бросилась в чащу леса, а за ней вдогонку дочка. Ой, стой, стой! У меня не убежишь, от меня не отвяжешься! Стой! На поляну вышла мачеха, вслед за ней королева со своими придворными, учителем и послами. О, батюшки, О, батюшки. О, озеро! В самом деле озеро. Ведь вот как оно бывает. Врёшь и врёшь, да нечаянно правду скажешь. Дорогой профессор, смотрите, озеро! Озеро? Озеро, ваше величество, и при том круглое, как тарелка. Нет, овальное. Я бы даже сказал, эллипсообразное. Какое? Псообразное? Эллипсообразное. А, так это может быть с научной точки зрения? Но на простой взгляд, это озеро круглое, как тарелка. Ну и что же? Вот, Ваше Величество, здесь и должны расти подснежники. Не может быть. Так ищите их все скорее. Ищите, где же они? Не могу знать, Ваше Величество. Во всей вероятности, под снегом. Недаром они называются подснежники. Правильно, а вот когда снег растает, вот тогда и появятся подснежники Да, но здесь столько снегу, что он никогда не растает Я даже не думала, что на свете могут быть такие большие сугробы И такие странные мохнатые деревья А мне это даже нравится Гофмейстерина, а вам? Вы, разумеется, ваше величество, я без ума от природы. Я всегда думала, что это от природы. О, <смех> <великая>. <смех> Мне вас очень жаль, дорогая Гофмейстерина. Ваше величество, я совершенно не то хотела сказать. Я хотела сказать, что я безумно люблю природу. А она вас не очень. А, а вы посмотрите на свой нос. Он у вас совсем сизый, по его муфтой. О боже, мой, боже. Мой, ой. Ваше величество, ну у вас тоже по Поголубел носит потры, Да, мне, потры, мне скает, скает. тоже холодно Ох, ваше величество Вы простудитесь Я умоляю вас вернуться во дворец К огоньку Да, да, на огонек, ваше величество, да, домой Ваше величество, к вечернему чаю К да? чаю? Нам не с чем пить чай Пока моя корзина не будет доверху наполнена земляникой, орехами и подснежниками, мы во дворец не вернемся, так и знайте. В таком случае мы никогда не вернемся во дворец. В лесу будем жить, берлогеры. Ну хорошо, хорошо, в лесу так в лесу. Да где же эта негодная девчонка, которая знает, где зимой растут подснежники? Куда девалась Вот она, вот она. Вот она, убежать хотела, я ее не пустила. вот она. Ты какая! А я-то думала, что ты какая-нибудь мохнатая, косолапая. А ты даже очень красивая. Не правда ли, господин канцлер? Она очень мила. А я в присутствии моей королевы никого и ничего не вижу. Да, я забыла, что у вас замерзли стекла. Что скажете вы, дорогой профессор? А я хочу сказать, ваше величество. что зимой в странах умеренного климата... Какой же это умеренный климат? Это совсем не умеренный климат. Чересчур холодный. холодный. Прошу прощения, господа послы, но в географии климат называется умеренный. Так я хочу сказать, Ваше Величество, что зимой в странах умеренного климата жители носят теплую одежду из меха, шерсти или пуха. Пуха, муха, ничего не понимаю, говорите короче. Ваше величество, я хочу сказать, что эта красивая девушка нуждается в тёплой одежде. Вы посмотрите, она совсем замёрзла. А, вот на этот раз вы, кажется, правы. Хотя вообще могли бы говорить покороче. Пользуйтесь каждым удобным случаем, чтобы дать с урок арифметики, географии и даже пение. Принесите этой девушке одежду из мяха и пуха. Ну... По-человечески просто шубу Шубу Наденьте на неё Спасибо, Ваше Величество Подожди, благодарить я тебе ещё дам полную корзину золота 12 бархатных платьев По кольцу на каждый палец По браслету на каждую руку И башмачки на серебряных каблучках Хочешь? Мне? Да Что? А за что это мне всё? За подснежники Они нам всем очень понравились Ваше Величество Если понравились вам мои подснежники Так отпустите меня домой Да и сами поскорее назад поезжайте Ведь эта дорога трудная, опасная И я не знаю, куда она еще вас заведет А почему ты сама по ней пошла? У меня не было другой дороги, потому и пошла И тебе ничего, ничего не надо, как только вернуться домой? Нет, надо ваше величество. Что? Колечко мне моё надо. Как? Вот не 10 ваших, а только одно моё. Какое твое? Ну вот то самое, которое у меня отняли мальчихи с дочерью. Что она такое говорит? Это это она бредит, ваше величество. Ваше величество это колечко на во сне видела. Ваше величество. Сейчас она его увидит на его Дайте сюда колечко Его нет у нас? Что, Ваше Величество? Ваше Величество, дома она осталась, дома Сбегайте домой, да поскорее Ваше величество. Домой сбегать? Нет, Ваше Величество, я лучше в кармане поищу Может, оно где-то провалилось Поищи, доченька, поищи Вот оно, Ваше Величество, берите Какое замечательное колечко Господин Канклер... Что это за камень? Не знаю. Такого нет даже в нашей алмазной палате. Может быть, господин профессор знает? Дорогой профессор, что это за камень? Я не знаю, Ваше Величество. Это какой-то редкостный минерал еще неведомой науки. Следовало бы допросить эту молодую особу, откуда она его взяла. А -а -а. Ночью из лесу принесла. Да, вместе с подснежниками. Скажи нам, где ты нашла это колечко? Мне его дали. А кто дал? Не скажу. У-у-у, все у какие-то тайны. Да. Ну, хорошо. Ну, бери свое колечко. Правда? Нет. Бери, да помни, я тебе его даю за то, что ты нам всем покажешь то место, где ты вчера подснежники нашел. покажешь? Нет, тогда не надо. Как? Тебе не надо твоего колечка? Ой, а ты знаешь, что я его в воду брошу в прорубь, ваше Маша величество. Сына. Жалко. И мне жалко, ничего не поделаешь. Ну говори не упрям, смотри. Смотри, смотри раз, два. Ты! Колечко моё. Королева замахнулась и сделала вид, что бросила кольцо в прорубь. Ты думаешь, я его и правда бросила? Вот оно у меня на ладони <реклама> ну? ну, говори, ну не упрямся И оно будет твое Ну, говори, ну, снимите с нее шубку Королева толкнула падчерицу в сугроб Подскочившая дочка сорвала с падчерицы шубу Ну вот, пусть мерзнет Ваше Величество Это недостойный поступок. Велите отдать этой девушке шубу, которую вы ей сами подарили, и кольцо, которым она, видимо, очень дорожит, а сами вернёмся во дворец. Я прошу прощения, ваше величество, но ваше упрямство не доведёт вас до добра. Что? Это кто упрямая? Я? А кто ж, по-вашему, ваше величество? Профессор, вы забыли, кто из нас королевой? Я или вы? Вы решаетесь заступаться за эту упрямую девчонку, мне говорить дерзости? Ваше Величество! Да, да, да! Я вас слышать не желаю! Вы, наверное, забыли, что слово «казнить» гораздо короче, чем слово «помиловать». Но, Ваше Величество! Молчите! Я сейчас же велю бросить в прорубь это колечко, эту девчонку и вас всех побросаю! Ваше величество. Ваше Величество! Ну! Скажешь, где ты нашла подснежники? Нет? Говори, говори. Нет? Говори. Хорошо, хорошо. Прощайся с колечком и жизнью заодно. Ваш, раз, два, три. Королева размахнулась и бросила кольцо в прорубь. <рит> Катис-катис колечко На весеннее крылечко В летние сени В теремок осенний Да по зимнему ковру К новогоднему костру Что? Что она такое говорит? И сразу Завыла, засвистела метель Загудел ветер Полетели снежные хлопья Все замерли, мигнулись к земле. Но вдруг метель унелась, Сверкнуло солнце, Послышалось пенье птиц, Яркой зеленью покрылись деревья, Расцвели цветы. Весна. Весна, наступила Не может быть Как это не может быть, когда на деревьях распускаются листья? В самом деле листья Что это за цветы? Подснежник Подснежник, Под... смотрите, подснежник. я сама нашла подснежник Вон их сколько И все бросились собирать подснежники. Рвет королева подснежники и не видит, что из-за старого дуба появился большой бурый медведь. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, Кто вы такой? Кыш! Брысь, брысь! Пошел прочь! Эй, эй, эй, эй, малый, не шали! Медведь заворчал... и медленно повернул в лес. Служивый, кто это был? Это медведь, Ваше Величество. Да, бурый медведь, по латыни «урсус». Вероятно, его пробудила от спячки ранняя весна. Весна? Нет, вернее сказать, оттепель. А что, Ваше Величество, этот медведь не тронул вас? Не поранил? Не поцарапал, Ваше Величество. Нет, не поцарапал. Но он мне шепнул на ухо два слова про вас, гавмейстерина. Что? Что он сказал, ваш? Он спросил, почему кричите вы, а не я. Это его очень удивило. Я кричала из страха за вас, Ваше Тогда догоните, объясните ему. Ну, извините, Ваше Величество, я боюсь с ним разговаривать. Ну, То тогда собирайте подснежники. А где же они? А Я где? их больше нет, не нет, вижу! В самом деле, Чекри? где же они? Но зато появились ягоды! Ваше Полюбуйтесь, земляник! Это все, как мы вам рассказывали! Земляница, голубица, черница! Какая прелесть ваша! Сами видите, мы правду говорили! Снежников и впрямь уже не было. Ведь это ранние весенние цветы, А в лесу уже наступило лето. Ослепительно сверкало солнце, Стрекотали кузнечики, Жужжали пчелы и шмели. быть Но, Однако это так, настоящий июль месяц. Фу, знойно, как в пустыне. Нет, у нас прохладный. Кажется, у меня солнечный удар. Воды мне, воды. Служивый. Воды, Гафмессеринец. Слушай, Ваша милость. И вдруг загремел гром, хлынул дождь. Дождь. Дождь, дождь, дождь. Какой же это дождь? Это ливень. Вот вода для госпожи Ковмиссеридов. Зачем мне вода, когда я и так уже насквозь вся промокла? О, и то верно. Подайте мне зонтик. Я же, Ваше Величество, я возьму зонтик. Когда мы выехали? В январе, а теперь, кажется, октябрь. Да не может быть. Никаких месяцев в моем королевстве нет и не будет. Я запрещаю! Это профессор выдумал! Слушаю, Ваше Величество, не будет! С деревьев полетели жёлтые листья, осень, ветер сменился ураганом, Тьма упала на землю. Скорей вы, дворец! Лошадей! Едем! Да как же нам ехать, Ваше Величество? Ведь мы в санях, а дорогу размыло. По такой грязи только верхом ускачет. Верно, он говорит, верхом. Не гневайтесь, Ваше Величество, у меня неотложные государственные дела. Я прикажу вас всех казнить. Простите, Ваше Величество, но меня может казнить только мой король. А меня, султан. Домой. Домой. Домой. Домой. Домой. домой. домой. домой. домой. домой. домой. В свисте и грохоте бури застучали копыта, Это перетрусившие придворные, вскочив на коней, Помчались обратно во дворец». Стало холодно. Крупными хлопьями пошел снег. Он шел все сильнее и сильнее. Поднялась метель. Ой. Снег идет. Что, это зима? Это весьма вероятно, Ваше Величество. Я же вам все время говорю, что теперь январь месяц. У холодно. Подайте мне шубку. Еще бы не холодно, ваше величество. Хуже нет сначала промокнуть, а потом замерзнуть. Да только шубы-то ваше ветром унесло. Они ведь у вас легенькие, на пуху, а вихрь был сердитый. Слушай вы, что это? Ветер воет. Никак нет, ваше величество. Это волки. Ой! Гори во дворец, подавай лошадей, сани давай. Ваша величина, да вот они сани-то, садитесь, если угодно, а только ехать-то не на чем. Как это не А где лошади? Да господа на них ускакали, ни одной нам не оставили. Уж ты, покажу я этим господам, когда до дворца доберусь. Вот только доберусь ли, не знаю, У -у -у, мне холодно. У -у -у, профессор, придумайте что-нибудь. Ах, ваше величество, это очень трудная задача. Вот если бы в эти сани можно было кого-нибудь запречь. А кого? Ну, лошадь, например, или дюжину ездовых собак. Ваша милая, ну где же в лесу собак найти? Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаки не выгонит. Доченька, ох, мы пропали с тобой совсем. Я бы пошла пешком о дороге, не знаю. Ой, мои ножи, ой, мои ручки, ой, мои ручки. Тише, тише, тише, Идет кто? А, это за мной! Ну, конечно, как бы не так А тебе только все тут и беспокоиться И в самом деле заскрипел снег Раздвинулись снежные ветви И на поляну вышел старик в белой шубе и высокой шапке Декабрь месяц Вы зачем сюда пожаловали? За, -за подснежниками Не время теперь для подснежников Совершенно правильно Я сама знаю, что не время Помогите нам выбраться отсюда Как приехали, так и выбирайтесь Извините, старичок На ком приехали, тех на крыльях теперь не догнать Без нас ускакали А вы, видать, здешний? Зимой здешний, а летом чужедальний Помогите нам выбраться отсюда. Я вас за это по-королевски награжу. Ничего не пожалею, ни золота, ни серебра. А мне ничего не надо. У меня всё есть. Не вы меня, я вас могу дарить Ну, говорите, кому что к Новому году надобно у кого какое желание. У меня одно желание, скорее, до дворца добраться, а ехать не на чем. Будет на чём ехать. Ну, а ты чего хочешь? А я хочу, чтоб всё было в своё время и на своём месте. Зима зимой, лето летом, а мы у себя дома. Исполнится. А тебе чего, служивый? Да чего мне, у костра погреться и ладно будет. <свы> Замёрз больно. Погреешься, тут костёр недалёко. А нам обеим по шубке. Погоди ты, куда ты торопишься? А чего там ждать-то? Хоть какая не наесть, хоть на собачьем меху. Да только сейчас поскорее. Держите. Смахнул декабрь месяц рукавом, и перед мачехой и дочкой на снегу появились две шубы из собачьего меха. Ах! <как> Шубы, шубы. Э -э -э, нет, ваша милость, эдаких нам не надо. Она не то хотела сказать, возьмите. Что сказано, то сказано, надевайте шубы. Ах ты, дура, вот дура-то. Да если просить шубы, так и соболь Ну, сами вы дура, говорили бы вовремя. Обрадовался. Мало того, что себе собачью выпросила и мне навязала. А когда не нравится, так мне свою отдайте Теплее будет, а сами замерзайте под кустом, не жалко а, Держи карман шире, так я тебе отдала Ах ты, обрадовалась, собачью шубу выпросила А вам собачьи как раз к лицу, mm. лаятся как собака Ну да ты сама собака Не твой собака, Нет, собака. <сос..."> Сносить вам их, не сносить Взмахнул еще раз декабрь своим рукавом Закружились мачеха с дочкой у его ног Затявкали, залаяли по собачьи Шерсть на их шубах поднялась дыбом И превратились они в злых собак Собаки, они нас укусят, служивые Не беспокоить Ваше Величество У нас, говорят, собака палки боится Стойте Стойте, вы! стойте А ведь, собственно говоря, на собаках можно отлично ездить И с совершают на них дальние путешествия А и то правда, запряжем их в сани Пускай везут Жалко, что мало их, дюжина бы надо Ничего, служивый, я этих собак знаю Они дюжины стоят, запрягайся Слушаюсь, ваше величество Запряг солдат обеих собак в сани Сам сел на облучок, взял в руки вожжи Подкатил к королеве Пожалуйте, ваше величество, садитесь Вот вам и новогоднее катание Трогай, служивый, правь на огонек Там костер горит, доедешь едешь Погреешься. Эй, эй вы, собачьи дочки! Эй! Едут королева с профессором и солдатом в своей собачьей упряжке. Жмутся друг к другу. Ёжутся от холода. не Нечают, как до дворца добраться. Замёрзли совсем. И не знают они, что после того, как бросила королева кольцо в прорубь и поднялась метель, вышли на зов падчерицы 12 братьев-месяцев и увели ее с собой. И вот снова сидит падчерица в лесу у веселого костра вместе с братьями-месяцами. Только уж не та теперь стала падчерица. Нет на ней ни рваного платка, ни старой кофты, ни худых валенок. Шубка на ней белая и бархатная, На собольем меху, На ногах сапожки тёплые, На голове шапка золотом шитая. Всё это подарили ей братья месяцы. Весело горит костёр, Тепло ей и радостно. Что, дедушка Лес, Напугали мы тебя нынче? Снега твои всколыхнули, зверё твою разбудили. Ну, полно, полно, спи себе, больше не потревожим. Гаснет наш костер, пора новогодний солнце встречать. Догорай костер дотла, будет пепел и залам, разлетайся синий дым по кустарникам седым, до вершин окутый лес, поднимайся до небес. Пает месяц, солдат, ой, это салакой гой, Господь, звёзды черед, ой, ты трепоту дикорол, тонко красна еда, новый день, новый год. Гори, гори ясно, не погасло. Разошло солнце! Наступил новый день. Пора нам нашу гостью в дорогу проводить. Ну что, примерила новые платьицы и шубку? Примерила. Сама себя не узнаю. Спасибо вам, братья месяцы. Ну и красавица же ты. И шубка тебе к лицу, и сапожки в пору. Жаль только в таких сапожках по лесным тропинкам бегать Через бурелом перебираться Уж видно, придется нам и санки тебе подарить Эй, работнички лесные! Есть ли санки расписные? С крытые, серебром обитые А за конями дело не станет Дам я коней, не хуже саней. Кони мои сытые, Золоте копыта, Кривый блещут серебром, Топнут один, гряне в гром. Ударили февраль с маем в ладоши, И выехали из лесу богатые сани, Крытые бархатным ковром. Запряженные парой, длинногривых белых коней. Спасибо вам, братья Месяцы. Два раза вы меня от смерти спасли, а теперь и подарками наградили. В первый раз нам тебя жалко стало, мы позволили тебе погреться, а второй раз ты сама заслужила. Ты свое слово сдержала, и мы свое сдержали. Угадай-ка, что у меня в руке? Колечко. Угадала. Бери свое колечко. Хорошо, что ты его нынче не пожалела, а то не видать бы тебе ни колечко, ни нас. Носи его, и всегда тебе с ним будет тепло и светло, и в стужу, и в метель, и в осенний туман. хоть и говорят, что апрель месяц обманчивый, а никогда тебя апрельское солнце не обманет. Вот и вернулось ко мне мое счастливое колечко. Было оно мне дорого, а теперь еще дороже будет. Вот только страшно, мне с ним домой возвращаться. А почему? Как бы опять не отняли. Нет, не отнимут, некому отнимать. Поедешь ты к себе домой, будешь полной хозяйкой. Уж теперь не ты у нас, а мы у тебя гостить будем. Все по очереди перегостим, и каждый со своим подарком придет. Мы месяцы народ богатый. Умей только от нас подарки принимать. Будут у тебя в саду такие деревья, ягоды и яблоки, каких еще на свете не бывало. Не знаю, какими словами и благодарить вас. Мурк, мурк, мурк. на на, -на, -на, -на, -на! Кто это? чего стали да да с собачьей дочкой? Ты дам. Ты не пришлите свой шитьце кояльной. Я не духу, я замёрзла. Ты да не тянут твою шевелить. Королева и учителя солдат с ней. Вот только откуда у них собаки взялись? Погоди, узнаешь. Братья-месяцы, подбросьте в костер хворосту. Посулил я солдата этому отогреть его у нашего костра. А чтобы дороге они к нам в другой раз не нашли, мы им там тропу проложим, где ее раньше никогда не было, да и потом не будет. Вот и костер. Не обманул меня тот старик-то? желаю всей честной компании. Разрешите погреться. Подходи, грейся. Ух, и ты хозяин. Здорово. А веселый у тебя, гонёк -то? Только уж дозволь мне их и седаков моих к теплу пристроить. Наш солдатское правил такое. Сначала начальство расквартирует, а потом и сам на постой определяйся Ну, если у тебя такое правило, так ты по правилу и поступай. Слушай, ваше милость, пожалуйте, Ваше Величество. Пожалуйте, Ваше милость. Я пошевелиться не могу Ничего, отогрейтесь, ваше величество Вот я вас сейчас на ножки поставлю вот, так, вот, И учителя вашего Разомнитесь, ваше милость Привал Вы поближе, поближе подходите Теплее будет служивый вы Смотри, это девушка, которую подснежники нашла Только какая она нарядная и стала Так точно, ваше величество Они самые Доброе утро, сударыня. Вот и опять довелось нам в лесу свидеться. В третий раз. Только вас теперь и не узнаешь. Чисто королева. Ты что такое говоришь, А? Вин... у меня. Виноват, Ваш Верес, к слову пришлось Да вы греетесь, греетесь, зато у вас зуб на зуб не впадает Ой, о -о -о. Вот отогреемся малость и дальше потихонечку поедем трюх трюх трюх трюх трюх трюх Ох, и коник же знатный И в королевской конюшне таких не видывал Чьи там? А вот хозяйка сидит о, -о, о, честь имею поздравить с покупкой Да не покупка это, а подарок. Ну, слажанайся, Лути, дешевле досталось, дороже будет. <соединяющие> Лают, как сердито, словно ругают, только что слов не разобрать. А что это? Мне кажется, что я уже где-то слышала, а где не припомню. А может, ты слышала. Да как не слыхать? Ведь они, кажись с вами в одном доме жили. Нет, у нас собак не было. А, а вы поглядите на них получше, сударыня. Не признаете ли? Ох, да быть не может. Может, не может, а так оно и есть, сударыня. Они. Да неужто тогда смерти собаками и оставаться? Зачем? Пусть они у тебя семь лет поживут, дом и двор сторожат. А если через семь лет станут они смирными... то приведи их под Новый год сюда. Снимем мы с них собачью шкуру. Эх, -э, да ведь собачий век-то недолг. Эх, тетки, не носить вам, видно, больше платочков, не ходить на двух ногах. Стой, стой, стой, стой. Да цыть, цыть, вы зверюки. Давно ли собачью шкуру надели, а уж на людей бросаются. А да нельзя мне под Новый год привезти сюда моих придворных собак? Они у меня ласковые, ходят передо мной на задних лапках. Может быть, они тоже людьми станут? Нет, если уж они на задних лапках ходят, так из них людей не сделаешь. Ну, а теперь, гости дорогие, пора мне моим хозяйством заняться. Без меня и мороз не по-январски трещит, и ветер не так дует, и снег не в ту сторону летит. Да и вам пора путь-дорогу. Вон уж солнце высоко взошло, оно вам посветит. Только поезжайте скорее, поторапливайте. Да мы бы и рады поторопиться, ваша милость. Да лошадки наш мохнатые больше лают, чем везут. Вот если бы нас на тех, на белых конях подвезли бы. А вы попросите хозяйку, может быть, подведет? Прикажете попросить, ваша милость? Не надо, как я ее просить буду? А вдруг она скажет Нет. Ведь я с нее шубку сняла, колечко ее в прорубь бросила, утопить ее хотела. Да не умею я просить, меня этому никогда не учили. Я умею только приказывать, ведь я королева. Королева, говоришь? Да, королева. Ишь ты. А это кто? Учитель твой, что ли? Учитель. Что ж это вы ее такому простому делу не выучили? Приказывать умеет? А просить не умеет? Где ж это слыхано? Ее величество учились только тому, чему ему угодно было учиться. Если на то пошло, так я за сегодняшний день выучилась больше, чем у вас за три года. Послушай, милый, подвези меня на своих конях. Я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо, ваше величество. Только теперь мне от вас уж ничего не надо. У меня все есть. Я тебе говорила, что она не захочет Ты, видно, не так просишь А как же надо просить? Разве я не так сказала? Нет, ваше величество, с точки зрения грамматики Вы сказали совершенно правильно Виноват, ваше милость Уж вы меня простите, ваше величество Я человек не ученый, солдат В грамматике не силён мало смыслю А уж позвольте мне на этот раз Поучить вас Поучи служивой. Ваше Величество, вы бы не обещали больше никаких наград. Уж довольно было обещано. А сказали бы попросту, подвези, сделай милость. Ведь вы же не извозчика нанимаете, Ваше Величество. Ну, как же это? Я, я кажется, тебя поняла. <свят> Послушай, милая, подвези нас. Да? Мы очень заняты, Ну, конечно, подвезу, а почему же не подвести Я вам сейчас и шубки дам, и учителю вашему, и солдату. Вынула пачерица из кованого серебряного сундучка три теплых шубки и отдала их королеве, учителю и солдату. Берите, берите, не бойтесь. Я не отниму, я знаю, что такое январский мороз. Я тебе за эти шубки потом... Подарю двенадцать бархатных. Ваше величество, <с> Ваше, величество> Ваше величество, Ваше величество, вы опять? Ну, ну, не буду, не буду. Служивый, а ты что ж не надеваешь? Да не смей, Ваше величество, что нелка не по форме, не казенного образца. Надевай, сегодня у нас все не по форме. а, -а так точно. Дозвольте на блучке пристроиться. С лошадками управляться не то что с собаками, дело знакомое. Садись, служивый, вези судаков. Да смотри, шапку по дороге не потеряй. кони у нас резвые часы обгоняют. Минутки у них из-под копыт лесят. Не оглянетесь, дома будете. Ну, в дорогу. Сели падчерицы и королева с профессором в сани. Солдат вскочил на облучок и взял в руки вожжи. Прощайте, братья месяцы. Не забуду я вашего новогоднего костра. А я и рада бы забыть. Да не забудется. А если и забудется, то припомнится. Желаю здравствовать хозяева, счастливо оставаться. Добрый путь! Сверхолом дорога! Прощай, Акфиль! Прощай, милая! Жди меня в гости! Прощайте, братья месяцы! Тронул солдат вожжами, присвистнул, Рванулись с места белые кони И понеслись по широкой лесной дороге. Снег из-под копыт летит, Ветер в ушах песню поет, Веселым звоном бубенцы заливаются. Thank you.